Домашний дневник, том второй. 27 мая 1939 года, 31 августа 1939 года, с которым перемежается дневник событий, ведущих к войне. 2 июля 1939 года, 3 сентября 1939 года. 27 мая 1939 года. Утром пасмурно, днём ясно и тепло. Синяя вероника и живучка распустились везде. Лютики достигли почти наибольшего роста, адуванчики осеменяются. В полях большие поганки. Мульчировал клубнику соломой, опрыскал хлоратом натрия оставшийся участок под грецким орехом. Вчера видел, как дрозд разбил улитку о плоский камень. Не клевками, как я думал, а взял в клюв и ударил о камень. Пятнадцать яиц. Продано сегодня пятьдесят яиц, наибольшее количество за все время. Один шиллинг десять пенсов за двадцать. Яиц к этому моменту пятьсот шестьдесят пять. Неделя начинается завтра. Газетные вырезки. Желатиновые формы об отливке из гипса. Совет сеятелю об использовании жестянки из-под какао. Как поймать осиную матку. 28 мая 1939 года. Пятидесятница. Рано утром очень прохладно, остальной день ясный и солнечно. Вчера вечером посажен шалфей. Роза Дейли Мэйл почти готова распуститься. Дороти Перкинс и Альбертина дали бутоны. Дельфиниум формирует бутоны, пионы скоро распустятся. 13 яиц плюс 7 вне курятника равно 20. Сегодня начинается новая яичная неделя. 29 мая 1939 года. Очень солнечно и тепло. накрыл клубник у сеткой отвёл мюрриэл к козлу но боюсь у неё нет течки мистер н говорит они обычно бывают только осенью и весной эм страшная испугалась коровы та со своей стороны боится полувзрослого козлёнка который там был 16 яиц газетные вырезки влажный корм для несушек как кормить цыплят как кормить утят. 30 мая 1939 года. Очень ясно и тепло. Посадил помидоры, 12. Накрыл мешковиной для защиты от солнца. Одна розовая гвоздика распустилась. Утром приятный дождик некоторое время. На заметку. Сетка над клубникой пчёлам, похоже, не мешает нисколько. 14 яиц. 31 мая 1939 года. Ясно и тепло, но когда солнце заходит за тучу, сразу очень прохладно. Помидоры, защищенные от солнца мешковиной, в порядке. Несколько ростков стручковой фасоли и турецких бобов. Случка М. не удалась. Когда вел обратно, увидел, что ее там не доили 48 часов. Вымя сильно надулась. Подоил, вышла кварта. Молоко не показалось кислым или каким-то неудовлетворительным. Не знаю, уменьшить ли это надои. 17 яиц. Продано 50 по 2 шиллинга за 20. Видел сегодня вечером белую сову. 1 июня 1939 года. Утром холодно, потом теплее, очень ветренно. начал подвязывать горох, сделал новые насесты в новом курятнике, открыл помидоры, 11 яиц. 2 июня 1939 года. Очень жарко, очень сухо, довольно ветренно. Молодые сеянцы клонятся к низу. У титли полностью распустились пионы, аквилегия. Жимолость тоже полностью распустилась. Тут и там начинает раскрываться турецкая гвоздика, яблоки гренадер размером примерно с шарики marbles, такие же вишни у те. Собрал немного сухой крапивы и тому подобное для подстилки. Подложил под курицу 10 утиных яиц. Подготовил землю для лотука, переместил цыплят. У М от расстройства сильно уменьшились надои. Меньше пинты вчера. 15 яиц взвесил некоторые и увидел, что только очень немногие меньше 2 унций. М дала примерно полторы пинты, так что, возможно, молоко восстанавливается. 3 июня 1939 года. Очень жарко и сухо. Посадил двадцать саженцев латука от Т и примерно дюжину меньшего размера своих. Защитил мешковиной, как помидоры. Эйлен посадила семь георгинов. Из утиных яиц курица оттолкнула четыре, они совсем остыли. Посадил другую курицу, убрав одно яйцо. Не исключено, что все яйца уже погублены, высиживались двадцать четыре часа. Двенадцать яиц, продано сорок по два шиллинга за двадцать. Всего за эту неделю девяносто восемь, плюс семь, равно сто пять. Четвертое июня 1939 года. Чрезвычайно жарко и сухо. Увеличил загоны для цыплят, накрыл мешковиной для тени. Пришлось снять мешковину с латука, Он не завял благодаря тому, что был прикрыт. Распустилось несколько турецких гвоздик. Ещё одна очень маленькая гвоздичка распустилась. Эти на ночь закрываются, а розовые нет. На розах много тли. Опрыскал их мыльной водой. М дала сегодня одну целую 3/4 пинты, так что почти норма. 14 яиц. Элен опять видела вчера вечером белую сову. 5 июня 1939 года. Невыносимо жарко, всё сохнет. Турецкая гвоздика распустилась, кукушкин цвет распустился. Посеял горох, английское чудо, мульчировал помидоры. Стручковая фасоль и турецкие бобы взошли очень плохо, поэтому сею добавочно в ящик для восполнения. Ранняя картошка готова к окучиванию, основная кое-где всходит. 5 яиц, предположительно из-за жары. Примечание: полпинты гороха позволяет засеять одну из наших грядок примерно 12 ярдов плотно. 6 июня 1939 года. Слишком жарко, чтобы много работать в саду. окучивал раннюю картошку. Мы переводим кур на Full O'Pep, он несколько дешевле, чем корм от Clarks для несушек. Также покупаем зерно и тому подобное центнерами, что даёт небольшую экономию. Примечание: 1 центнер Full O'Pep-а и 1 центнер зерновой смеси начались сегодня, из расчёта 3 фунтов в день каждого должно хватить примерно до 12 июля. Большие затруднения с наседкой, которая во время кормления норовит примкнуть к остальным, но когда поймаешь и вернёшь в клетку, опять садится на яйца. Много горлиц вокруг. 11 яиц. 7 июня 1939 года. Чрезвычайно сухо и жарко, но немного ветрено. Ночами довольно сильная роса. посадил два кабачка, накрыл жестянками. Эйлен подстригла газон ножницами, затем косилкой, которую Альберт ха наточил. Уплачено за это 1 шиллинг 6 пенсов. Продолжил подвязывать горох. М даёт почти кварту. Выписал ещё одну козу, помесь британской и альпийской. Объегнилась в прошлом месяце. 3 фунта. 9 яиц. плюс 5 вне курятника равно 14. Продано 20 по 2 шиллинга. 8 июня 1939 года. Очень сухо, но не так жарко. Подготовил ещё одну грядку под кабачки. На этот раз вспаковывал не так глубоко и положил 4 дюймовый слой травы, настриженной с газона. Сравню результаты этой грядки с другой. Полол и мотыжил стручковую фасоль и турецкие бобы. Немногим более половины из того и другого взошло. Открыл латук. Проредил яблоки гренадер. Осталось примерно 60, но сохранится, думаю, не более дюжины. Роза Дейли Мейл распустилась. Дельфиниум почти. М почти не ест твёрдой пищи, но молока меньше не стало. 12 яиц +7 в некурятник равно 19. Утиные яйца, говорят, высиживаются 28 дней или месяц, так что из этих должны вылупиться примерно 30 июня 2 июля. 9 июня 1939 года. Очень сухо, не так жарко, никаких намёков на дождь. Посадил ещё два кабачка и снял жестянки с других. продолжал полоть. Репа совсем пропала, лука осталось очень немного, часть оставшегося вянет. Буду сеять и сажать заново после дождя. Помимо латука, на грядке для рассады очень мало что взошло. Например, брокколи только одиннадцать из всех. Основная картошка теперь большей частью взошла и выглядит неплохо. Эйлин поместила шестерых наседок в подобие проволочной клетки, в надежде их разгулять. Привели новую козу. Явно была не доина, поэтому подоил, получив полторы пинты. Еще полторы пинты сегодня вечером. Предполагается, что будет давать три-четыре пинты, но из-за всех этих дел наверняка надои уменьшатся, как у М, несколько дней назад. Не выдаиваю М до конца — и постепенно перейду с ней на одну дойку в день, одновременно уменьшая ей кормёжку. М сильно ревнует, бодает новую козу, ворует её пищу и так далее, а она, кличка Кейт, не сопротивляется. 10 яиц. 10 июня 1939 года. Черезвычайно сухо и довольно жарко. начал мотыжить основную картошку, которая большей частью взошла. Латук и кабачки, кажется, в порядке. Многие цветы в саду поникли. Резервуар для дождевой воды почти опустел. Раньше такого никогда не было, но Эйлин прошлым летом была тут одна. Ка примотала себя к колу, потом задняя нога у неё запуталась в привязи, оказалась за головой. и застряла так, что я смог ее высвободить, только расстегнув ошейник. Очень сильно хромает в результате. Скакательный сустав распух, но, судя по всему, ничего не сломано. Дала сегодня между двумя и двумя с половиной пинты. «М» — не выдаивал до конца — примерно полторы пинты. «Восемь яиц плюс девять вне курятника равно семнадцать». Продано 2 двадцатки по 2 два шилинга за неделю 90. 11 июня 1939 года. Ночью довольно сильный дождь, 4-6 часов. Он великолепно всё освежил. Сегодня облачно и прохладнее. Дикие цветы распустились сейчас: собачий шиповник, маки, смолёвка, василёк немного. для адвениц рогатый скобиоза немного бузина эспарцет несколько плодов на дикой сливе нога ука проходит но дала только примерно 2 с четвертью пинты поэтому усиливаю питание 15 яиц 12 июня 1939 года ночью судя по всему прошёл дождь Сегодня утром облачно и довольно прохладно. Потом с 4:00 до 6:00 вечера сильный дождь. Кончил мотыжить основную картошку. Она теперь взошла практически вся. 4 ряда Гурман, 10 Красный король, 2 Король Эдуард. Помимо Гурмана, это должно дать примерно 3 центнера картошки. Урица, сидящая на утиных яйцах, дважды переместила их в другую часть клетки, предположительно из-за кротов, которые подкапываются и беспокоят её, но сидит, похоже, как следует. Эйлин рассадила лабелию. 12 яиц. 13 июня 1939 года. Облачно с прояснениями, иногда дождь. выкопал и рассадил тюльпаны, чтобы завершить их рост. Также и нарциссы. Начал устанавливать новый курятник. Потерявший товарный вид, стоил 17 шиллингов 6 пенсов. Привезли непропитанный креозотом и без кровельного картона. Вмещает 10-12 взрослых кур. Старик Хатчет рассадил ещё больше латука, начал окучивать раннюю картошку по второму разу. Одно пустое место на четыре ряда. Выпустил на седок в надежде, что хотя бы некоторые на этот раз разгуляются. Пришлось выбросить одно утиное яйцо, осталось только восемь, потому что курица его откатила. Вокруг цыплячьих клеток два раза крутилась галка, явно нацеливаясь на цыплят. «Одиннадцать яиц». 14 июня 1939 года. Купил восемь новых курочек, род Айленд Красный, возраст от трех до трех с половиной месяцев, хорошо развитые, четыре шиллинга, шесть пенсов за одну. Кончил устанавливать новый курятник. Он, однако, еще не пропитан криозотом и не покрыт картоном, также и дверь надо поправить. У старой курицы, водящей первую партию цыплят, какая-то глазная инфекция. Придется, вероятно, от нее избавиться. Третий посев гороха, низкорослый, посеян 5 июня 1939-го, только всходит. Турецкие и низкорослые бобы, посеянные в ящик 6 июня 1939-го, всходят. Насетки, которых Эйлин посадила в клетку, вчера выпущены. Все 7 пришли в норму. Кейт сейчас получает 11 горстей корма во время дойки. На дое растут очень медленно, примерно 2 1/2 пинты. 12 яиц продано 30 по 6 шиллингов за 20. 15 июня 1939 года. Ветрено, довольно холодно, временами мелкий дождик. Поставил колья с проволокой, чтобы натянуть верёвки для турецких бобов. Починил дверь курятника и приподнял его над землёй. На дойка потихоньку увеличиваются. 15 яиц. Примечание. Вчера начал новый флакон железа в таблетках. 16 июня 1939 года. Ночью ливень. Большую часть дня временами дождь, около 5 вечера прояснилось. Снаружи мало что делал, очень сыро. Натянул верёвки для бобов, слишком низко. Начал готовить место для репы взамен той, что пропала в засуху. Даю курам гравий и ракушки. Раньше не давал, потому что не считал необходимым на меловой почве. Но последнее время иной раз скорлупа, хоть и не тонкая, довольно плохого качества. Теперь, когда новый курятник приподнят, курочки по утрам подлезают под края и выходят наружу, так что пока не сделан пол, от лис нет никакой защиты. Отдельные клубничины покраснели. Колокольчики хорошо распустились, но их надо подвязать к колышкам. Трава после дождя гораздо лучше. Основная картошка, кажется, вся взошла. Пятнадцать яиц. Газетная вырезка. Сливочный сыр из козьего молока. 17 июня 1939 года. Ясно, довольно тепло. Посеял гвоздику, смешанную многолетнюю. Накрыл курятник кровельным картоном. Заплатил за него 9 пенсов за ярд. У обеих коз надои гораздо хуже, несомненно из-за того, что вчера не могли пастись. Пребывание в заперти также, кажется, ухудшило их аппетит на твёрдую пищу. 14 яиц продано 30 по 2 шилинга за 20. Всего за эту неделю 94. Газетная вырезка. Как ставить угловые столбы для ворот и заборов. 18 июня 1939 года. Утром ясно. После полудня большую часть времени довольно сильный дождь. Сегодня первая спелая клубничина. Несмотря на сетку, птицы уже добираются до частично созревших. Каа по-прежнему дает меньше молока, всего примерно одна кварта сегодня. Тринадцать яиц. Девятнадцатое 19 июня 1939 года. Ясно почти все утро. После полудня больше частью дождь, не холодно. В саду мало что можно делать, земля слишком мокрая. Высадил турецкие бобы, чтобы заполнить пустые места, посадил турецкую гвоздику и лакфеоли, починил раму, поставил виндалайт вместо стекла. Виндалайт надо отметить склон к образованию маленьких отверстий. Не знаю, можно ли это исправить. Начал прореживать морковь. которая, однако, из-за засухи уже большие пустоты. К опять даёт больше молока, примерно 47 унций, 15 яиц. 20 июня 1939 года. Утром ясно, днём гроза и довольно сильный дождь. Земля слишком мокрая, многого не сделаешь. Начал готовить грядку для брокколи. Пионы вот-вот распустятся. Вьющиеся розы, жёлтые, хорошо раскрылись. Шестнадцать яиц. Двадцать первое июня 1939 года. Холодно, ветрено и мелкий дождик. Камин в доме весь день. Ничего не делал снаружи. Коз не выводил из-за холода. Многолетние колокольчики, реденькие цветки — Распустились хорошо. Одиннадцать яиц. Продано сорок по два шиллинга два пенса за двадцать. Двадцать второе июня 1939 года. Холодно везде, не очень ветрено. Утром густой туман. Ничего не делал в саду. Четырнадцать яиц. Двадцать третье июня 1939 года. Пасмурно, мелкий дождик, но несколько менее холодно. Ничего не делал в саду. Лекфеоли, посеянные 19 июня 39 в ящик, показались из земли. Гвоздики, посеянные днём раньше, тоже всходят. Благодаря дождю в некоторых местах, где было пусто, взошла морковь. Иннес собрал большую часть сена. Пионы распустились. В саду у миссис Б Распустился вербаскум. Тринадцать яиц. Двадцать четвертого июня Оруэлл поехал в Саутуолд побыть с отцом, который был очень болен. Двадцать восьмого июня Ричард Блэр умер от рака прямой кишки. Оруэлл был при нем. Он вернулся в Оллингтон тридцатого июня. С двадцать четвертого по тридцатый июня дневник вела Эйлин. 24 июня 1939 года. Облачно и ливни все утро, но затем солнечные промежутки и не так холодно. Первый раз на этой неделе козы весь день паслись снаружи. Несколько прекрасных скобиоз в живой изгороди распустились, но диких цветов куда меньше, чем неделю-две назад. Роза Альбертина показывает цвет, но еще не распустилась. Она и кустовые розы две недели, а то и больше, в стадии бутонов. Начала окучивать основную картошку. Пустот нет, хотя рост довольно неравномерный. 14 яиц, всего за неделю 96. 25 июня 1939 года. Ясно весь день и довольно тепло до вечера. Турецкая гвоздика... Две красные розы и одна Альбертина раскрылись совсем. Шалфей и ноготки в бутонах. Часть цветков очитка распустилась полностью. Очиток цветёт как-то беспорядочно. В одном месте распустился 2 или 3 недели назад, в других местах всё ещё в бутонах, хотя они ровесники. 15 яиц. 26 июня 1939 года. Утро тёплое и солнечное. Днём опасность грозы, но грома нет, дождь маленький. Окучивала картошку, заполняла пустоты на грядках с стручковой фасоли добавочными, посеянными в ящик, когда оказалось, что первоначальный посев всходит плохо, то есть дней через 10. Разницы в развитии почти нет. Примерно на четверти бобов уже обосновались мошки, хоть и не в большом количестве, выщипывало конусы нарастания. Верёвки для турецких бобов спутались и растянулись из-за дождя и ветра. Для одной из наших грядок, судя по всему, нужны 4 или 5 кольев. Полола и мотыжило лук. Он сейчас высотой в 3-4 дюйма, но много пустых мест на грядках, где не взошло. Бобы и горох растут очень быстро. Некоторые усики турецких бобов удлинились с субботы на пару дюймов. Двенадцать яиц. 27 июня 1939 года. Очень жарко и солнечно. Прореживала морковь, мотыжила горох и так далее. Рассадила сорок восемь цветков дельфиниума. удалила несколько чахлых турецких гвоздик по всей видимости иногда турецкие гвоздики растут как на дрожжах несколько лет но их нельзя к этому принудить 15 яиц плюс восемь найдено в гнезде 28 июня 1939 года намного прохладней время от времени ливни мистер хатчет докосил сено и собрал его сегодня Посеяла репу и высадила с рассадной грядки в один ряд разную зелень. Обе на сетке с цыплятами сегодня снесли яйца. Одна младшая ещё 3 яйца спрятала в дальнем конце клетки. 14 яиц плюс 3 в клетке. 29 июня 1939 года. Жарко и солнечно большую часть дня. Утром вылупился один утёнок. Потом переместила курицу в новую клетку и оставила запоздавшие яйца под другой наседкой. К вечеру семь утят. Восьмое яйцо не подаёт признаков вылупливания, но подложила его под курицу на ночь. Первые утята пушистые, но склонность ходить не проявляют. Явно утята намного медленнее начинают ходить, чем цыплята. У них Ножки слабенькие. Миссис Р сделала регулируемый навес из мешковины, поставила в клетке плоское блюдо с водой. Опять мотыжило лук, он наконец-то растёт. Кабачки тоже растут, один быстро. Распустилась белая роза. 15 яиц. 30 июня 1939 года. Кутята утром всё ещё под курицей, но днём вышли поесть. Немного подсушенный и накрошенный чёрный хлеб с молоком, слегка посыпанный цыплячьим кормом. Грозовая погода с сильными дождями. 14 яиц. 1 июля 1937 года. Ясно большую часть утра. Днём очень сильные дожди. Сад большей частью в хорошем состоянии. Некоторые клубничины поспели, часть бобов можно срывать, лук улучшается, турецкие бобы только начинают лезть по веревкам. Сено скошено и собрано в стажок, примерно 6 на 5 футов, но не уверен, сможем ли мы его сохранить. На дое эм существенно уменьшаются. Все утята здоровы и бодры, Цыплята растут хорошо. Смородина, какая тут есть, спеет. Ноготки, немногочисленные, в цвету. Распускается дикая скобиоза. Десять яиц плюс четырнадцать вне курятника равно двадцать четыре. Продано на этой неделе семьдесят два по два шиллинга два пенса. Всего на этой неделе сто двадцать. 2 июля 1939 года. Облачно большую часть дня. Днём сильный дождь. Достаточно холодно, чтобы зажечь камин. Обе курицы, водящие цыплят, начали нести яйца. Младшая проявляет склонность отходить в сторону. Эйлин поэтому присоединила её к другим курам, а всех цыплят отдала второй. Этим утром она сильно поклевала двух младших. особенно того, который почему-то белый. Отделили эту пару, остальных будем немедленно отлучать от курицы. Трое старших уже садятся на насест. Собрал примерно полтора фунта клубники и поел немного бобов молодых в стручках. Это более или менее первое, что у нас созрело. Краснеют несколько логановых ягод, яблоки гренадер размером с мячики для гольфа. расцветает кларкия 11 яиц. Балон колор газа, начатый 8 июня 39, сегодня закончился. Центнер фул о пепа, начатый 6 июня 39, скоро закончится. Должно было хватить до 12 июля 39. Фактически, видимо, хватит до 8 или 10. но кое-что время от времени давали молодым курочкам